Глава тридцать седьмая. Они ещё немного говорят о случившемся сегодня, бережно обернув насилие в нежные слова, чтобы не чувствовать себя так ужасно. Мелани это нравится. Возможность использовать слова, чтобы скрыть вещи или не трогать их, или делать вид, что они другие, не такие, как на самом деле. Она хотела бы провернуть подобное со своей большой тайной. Похоже, Мисс Джустин считает, что Мелани должно быть грустной из-за всех убитых голодных сегодня, и старается утешить её. Мелани действительно переживает по этому поводу немного, но сейчас она достаточно знает, чтобы быть уверенной в том, что они больше не были людьми, даже до того, как их застрелили. Они были похожи на пустые дома, где люди раньше жили. Мелани пытается успокоить Мисс Джустин, показать, что она не так опечалена судьбой голодных даже того человека, который пел песню, хотя и казалось, что сержанту Парксу вполне можно было и не стрелять в него. Он просто сидел на кровати, и не похоже, чтобы он мог подняться. Всё, что он мог делать — петь и смотреть на фотографии. Но дама в городе тоже выглядела безобидной, пока доктор Колдуэлл не прокричала. Казалось, голодные могут измениться очень быстро, и нужно быть осторожным всегда, когда вы находитесь рядом с ними». Я позабочусь о тебе. Мидж Джустин говорит сейчас Мэлони. Ты ведь знаешь это, верно? Я никому не дам тебя в обиду. Мэлони кивает. Она знает, что Мидж Джустин любит её и сделает всё возможное. Но как кто-нибудь может спасти её от самой себя?